Глава шестнадцатая «Ну рассказывай, дядя Егор, как ты всю эту толпу племянников нажил?» Стрелка, Белка и Меетэ завалились в цоп, окруженные маленькими закосами, которые наполняли отсек бесконечным звоном. Рубинчики оказались весьма любопытными созданиями, которых интересовало буквально все. Начиная с того, почему Мейте и овощи у дяди Питера зеленые, и заканчивая вопросами про мокрую воду и маленькое солнце. Егор оторвал взгляд от монитора. «Как нажил, так и вам передам. Тетя Белка, готовься принять пополнение». «В смысле?» Несмотря на то, что Белка вроде как на земле была аниматором, но такое количество потенциальных подопечных ее в восторг не привело. «Вы же сообщили, что летите». Вот и подготовил группу к переводу на Арктику. Им тамошний климат лучше подходит. «Но как? Но зачем? Я же не директор детского сада. Я... У меня в исследовательском центре дел по горло. Пыталась скинуть с себя обязанности няньки Белка. А у меня, думаешь, их нет. Надо всегда находить время для подрастающего поколения». Егор, увидев, что белка в растерянности не может даже слова подобрать, решил над ней сжалиться. «Да успокойся, модуль детского сада я на Крузенштерне уже отправил. Развернут его в течение трех часов, да и няньку им подобрал. И кто же?» «Один из механидов. У других на эту любопытную в ватагу нервов и терпения не хватает. Так, этот вопрос закрыли. Вы чем порадуете?» а можно создать более деловую атмосферу спросила межатко вокруг которой мелкие закосы водили хоровод можно сама им скажи чтобы вышли и оставили нас в покое ответил митэ филимонович нет я не могу произнесла межатка после того как закосы перестали кружиться и уставились на нее своими чистыми прозрачными глазками в этих глазках было столько немой мольбы что даже суровая митэ не выдержала вот и я не могу «Что случилось?» Белка, прерываемая постоянными «Зачем и почему?» доложилась о результатах экспедиции к Пеополе. «Не было у нас забот, слетали блин в гости», проворчал по его окончании Егор. «Давайте ревсовет соберем и решим. Считай половина и так уже тут, отвлекать остальных смысла не вижу», не поддержал предложение стрелки Егор. Семенович с головой ушел в учение. Мишаня вместе с ним войска муштрует. Питер бьется над тем, как всю ораву прокормить. Механиды кто в караулах, кто на стройках впахивают. У остальных не лучше. Поэтому давайте с вами быстренько порешаем, что делаем дальше. Надо быстрее антивирус исследовать. Высказалась за всех Меетэми Жатко. Полностью согласен. Белка, подготовь необходимый бюджет. Все, что нужно. Ресурсы, людей, мощности, корабли. Выделю все. Но как вы не понимаете? «Вирус — это частный случай. Нам надо дойти до первоисточника». «Мы против», — выразила Межатка общую позицию Меете. «Покзэтуа же», — проявил гражданскую сознательность Рыжик. А Егор крепко призадумался. Вот и началось то, чего он и Семенович опасались. ГССР был котлом народов с плавом разных рас. И рано или поздно у каждой расы могли возникнуть интересы, свои чистошкурные, которые идут вразрез с общей линией партии. Он и с Пугзами понимал, и Белка по-своему тоже права, чем решать череду различных задач, лучше добраться до корня проблемы и обрубить его разом. Кто там гадить решил? Летарии? Ну, значит, надо им устроить настолько веселую жизнь, чтобы они раз и навсегда про существование ГССР забыли. И про Пугзов, Смейте тоже. В данной ситуации требовалось Соломонова решение, которое и интересы всех раз учтёт и позволит продвинуться в решении глобальных проблем. Лекарство для нас в приоритете. Испытание действия антивируса, наклонированные тела, мои сотрудники могут провести и без меня. В них нет ничего сложного. Ты забываешь о такой вещи, как ответственность. Понимаешь? Ты не надой и коровам повышаешь или увеличиваешь скорость производства кораблей на 2%. От исследования и полученных в ходе него данных зависит будущее сразу двух народов. Поэтому делаем так. Ты дожидаешься его окончания. Все. Повторяю. Все берешь под свой тотальный контроль. Проверяешь и перепроверяешь результаты по 10 раз. И только потом, убедившись, что антивирус безопасен, продумываешь, как мы можем заражать им планеты Меете. «Ипугзов!» «Ипугзов!» — повторил за Рыжиком Егор. «А только потом отправишься на планету Пеополе». «Но мы потеряем столько времени!» — горячо возразила Алганианка. «Кто тебе сказал, что мы будем его терять? Смотри, пока ты работаешь с вирусом, Рыжик и его команда разработает подводную базу» системами маскировки и защиты. Доведут до ума синюю птицу или вообще создадут новый аппарат для исследования глубин. Придумают, как говорить с пиополи, не причиняя им боль. Миэтежи возьмут на себя проработку операции с точки зрения безопасности. Схему оповещения о прибытии чужих кораблей, срочную эвакуацию с планеты и график прибытия-убытия нашего эсминца. «График?» – удивилась Белка. «Именно!» «Ты же не думаешь, что решительный будет постоянно висеть на орбите?» «А как?» «Поэтому я и говорю, что все проблемы мы должны решать вместе. Сообща! Каждый из нас кое в чем разбирается лучше, чем другие!» «Межатка!» — вдохновляющую речь Егора прервал зашедший в ЦОП Питер. Дожидаться жену дома было выше его сил. О его нетерпении говорил большой букет алых лилий, который он держал в руках. «Что он принес?» — спросила Дылда у кубышки. «Овощи какие-то. Опять кормить будет». «Это не овощи. Это символ любви», — вполголоса подсказала Алганианка. «Вот это трава!» — засомневалась Дылда. Несмотря на то, что Мейте конкретно подпортили романтичность момента, Межатка рванула к своему суженому позабыв о важности заседания. «Вроде все обсудили. Нет? Вопросы? Решение принято». «Я раскидаю конкретные задачи и всем разошлю», — объявил Егор. Посмотрев на обнимающуюся парочку, он добавил. «Завтра, а сегодня выходной». «Так сегодня же вторник». Рыжик не понимал, зачем замечательный рабочий день тратить на какой-то там выходной. «Сделаем исключение. В честь успешного завершения экспедиции». «Приглашаю всех к нам», — объявил Питер и тут же нарвался. «И нас». Чуть ли не хором зазвенели закосики. Межатка выразительно глянула на мужа. «Конечно, конечно, вы тоже приглашены. Прошу всех в вездеход». Цоп опустел за считанные секунды. Питер и Межатка славились своим радушием и гостеприимством, поэтому граждане торопились занять места в вездеходе. Все, кроме двух человек. «Я, как видишь, без цветов», — разведя руками, сказал Егор. «Я, как видишь, тоже». Ответила ему стрелка. Она подошла ближе и села на край рабочего стола Егора. «Думаешь, они заметят, что нас нет?» — спросила она. «Сейчас проверим». Егор пробежался по клавиатуре терминала, выведя на экран изображения с внешних камер базы. Приглашенные грузились в вездеход Питера. Меете закидывали закосов в кузов, как кирпичи. Кубышка с дылдой поднимали и швыряли их, а межатка ловила и укладывала. Стрелка и егор затаив дыхание ждали пока все усядутся в машину митэ было метнулась обратно на базу но ее окликнул питер и она вернулась в кабину подбрасывая песок колесами вездеход тронулся видел как питер меадку вернул все таки заметили и решили нам не мешать болтать потом будут всякое а мы их удивим егор поднялся со своего кресла ну ты готова не знаю «Очень сильно волнуюсь. У меня давно такого не было». Было заметно, что Стрелка сильно смущается. «У меня тоже. Я уже и забыл, как это делается». «Я краснеть буду», — честно предупредил девушку Егор. «Ничего, глаза боятся, руки делают», — приободрила Егора Стрелка. «Все, пошли». Она взяла его за руку и вывела из цоп. К Питеру на ферму они прибыли на челноке только через пару часов. Из кабины выбралась сначала Стрелка, а потом Егора, тащивший с натугой прямоугольный ящик. а выкрикнул успевший присоединиться к застолью Семенович. «А мы вас не ждали!» Егор густо покраснел, но Стрелка быстро нашлась, что ответить. «Чем языком молоть помог бы?» «В чем помочь?» — не понял, о чем речь Семенович. «Тут как бы я не помощник. Из челнока груз забрать!» Пояснила для непонятливых Стрелка. «Мы для вас старались, готовились». А они сидят, еще и претензии высказывают. Семёнович и Первый встали из-за стола и вышли из стоящие на берегу пруда беседки. Терряне и Пугзы в перетаскивании тяжестей были такими себе помощниками, поэтому и дергаться не стали. Кубышка тоже начала вставать, но семёнович ее осадил, заявив, что работа грузчикам в обязанности женщин не входит слабые полы все такое мийты попытались обидеться но глянув на счастливую межатку сидящую в обнимку с мужем поняли что дело это неблагодарное в челноке оказалось еще два ящика которые гриша с мехаом и подхватили весь комплект они сгрузили неподалеку от беседки и что это за ерунда спросил семёнович глядя на то как егор расставляет принесенное оборудование сам ты ерунда «А это музыкальный центр», — пояснила Стрелка. «Зачем?» «Для культурного отдыха», — ответил ему приятель, протягивая меж ящиками кабели. «Рыжик, помоги подключить. Я чё-то маленько запутался». Семёнович смотрел на эту возню с сомнением. «Аппаратура — это хорошо. Но музыку вы где возьмёте? С земли? На дисках?» «Тёмный ты человек, Гриша, хоть и адмирал». Музыка народная, слова его же. Стрелка достала из кармана два цилиндрика. Нажав на одном из них кнопку, она произнесла «Раз, раз, раз». Из двух ящиков раздалось «Раз, раз, раз». «Ого, микрофоны!» «Ладно, петь как будете, акапелла!» «Или у вас где гитарка завалялась?» «Гитарка тоже мне! Егор, продемонстрируй!» Через плечо у Егора был перекинут ремень, на котором висело устройство за спиной. Егор его снял и положил на музыкальный центр. «Пианино?» – удивленно спросил Семенович, глядя на черные и белые клавиши. Он протянул руку, намереваясь нажать на клавишу, но Егор его шлепнул по пальцу. «Скорее синтезатор!» «И еще не подключенный!» «Но как ты?» «Без рыжика никак!» – сознался Егор. «Давно над чертежами колдуем. А сегодня вот, решили испытать по случаю». «И ты на нем брицать умеешь?» Про это увлечение друга Семенович от него ни разу не слышал. брицать это неуважительно», — поправила его стрелка. «Творить». «Ну-ну, поглядим, что вы творить, вы будете». Семенович прошел в беседку и выжидающе уселся на стул. За ним последовали и остальные, оставив возле музыкального автомата только Егора и Стрелку. Филимонович брецать не торопился. Присутствие аудитории его смутило. «Егорушка, не стесняйся, мы же репетировали», — подбадривала его Стрелка. «Что эти двое собираются делать?» Межатка, как и другие инопланетяне, не понимали сути происходящего. «На что надо смотреть?» «Тут не смотреть надо, а слушать, душа моя», — ответил ей Питер. Межатка поёрзала на стуле, но не утерпела и спросила ещё раз. «Я ничего не...» Егор нажал на пару кнопок, и синтезатор начал отбивать нехитрый ритм. э А нам что делать надо?» Меиде продолжила пытать мужа. «Хлопать. Но не сейчас. Питер торопливо остановил супругу» а потом, когда они закончат». «И то, если тебе понравится», скептически добавил Семенович. Егор начал наигрывать мелодию, а стрелка, подняв микрофон, начала напевать шлягер про бродячих артистов, у которых крыша — это небо голубое. Несмотря на бодрость мелодии, зрительских симпатий она сходу не завоевала. Да и сами музыканты исполняли песню как-то скомканно и зажато. «Так, стоп! Что-то мне не заходит!» оборвала песню Стрелка. «А какую тогда...» «А, знаю!» Егор поменял выдаваемый синтезатором ритм и начал наигрывать другую мелодию. «О, да!» Стрелка оценила его выбор. Она выждала вступление, и после него по лужайке полетело потекло ее глубокое меццо-сопрано. Удивительное дело, но эта композиция моментально приковала внимание аудитории. Люди больше слушали, инопланетян же очаровал смысл слов. Но развитой фантазией, способной понимать метафорические образы, обладали не все. Когда стрелка дошла до звезды, которая сорвалась и падает, Дылда тихо спросила у кубышки. «Куда может падать звезда? Это же центральное светило системы. Оно в вакууме висит и падать не может». «Не знаю, но... Но звучит красиво», — пожав плечами, ответила та. Она поет про астероид, который сгорает в верхних слоях атмосферы. Рыжик, как настоящий мечтатель, не был обделён полетом фантазии. Ночью с планеты это должно выглядеть, как падающая звезда». «Люди в поэзию умеют, да и вообще в творчество в целом», гордясь творением своего народа, сказала Белка. «В их создании это оказалось побочным эффектом, но крайне приятным». Когда Стрелка закончила петь, Межатка, не дожидаясь подсказки от мужа, сама зааплодировала, причем не щадя ладоней. «Браво!» — Семенович выпрыгнул из кресла. «Браво!» Инопланетяне, по примеру людей, тоже начали издавать шум кто как может. теряни хлопали крыльями. Первый молотил манипулятором по бронированной груди. Пукс же просто прыгал на столешнице. Стрелка поклонилась под шквал аплодисментов. Егор неуверенно помахал рукой. «Никогда не думал, что музыкальная школа мне когда-нибудь пригодится», шепнул он Стрелке. «Ты неплохо играешь», похвалила девушка Филимоновича. «Да брось ты! Еле брецаю! Если бы не твой голос!» «Эй, хватит шушукаться!» громогласно объявил Семенович. «Давайте еще что-нибудь!» «Потом, потом!» замахала на него руками межатка. «Сначала покушайте. Не слушайте его, проходите к столу». Егор немного задержался у музыкального центра. После того, как они со стрелкой изготовили музыкальный центр в ЦОП, то немного порепетировали. И он записал в память устройства одну мелодию, которая ему показалась удачной. Ее он сейчас и запустил на воспроизведение. «Что это?» Спросил у него Рыжик, едва Егор сел за стол и принял из рук межатки наполненную закусками тарелку. «Что играет?» «Земная группа, называлась «Битлз». «Я эту песенку одной из первых разучил». «А как она называется?» Пук с возбужденным комочком метался по креслу. Льющаяся из центра музыка не давала ему спокойно усесться. «Вчера», — ответил за Егора Питер. На земле это было хитом всех времен и народов. «Вчера? Просто вчера?» – переспросил Рыжик. «Но это не может быть просто про вчерашний день. В этом удивительном наборе звуков обязательно должен быть скрыт смысл». «Положительно», – поддержал Пуг за первый. Музыка пробрала до глубины души даже машинный разум. «Гармония, смысл». «Смысл там есть, почти такой же, как и в предыдущей песне. Там про...» Егор задумался, подбирая слова. То, что надо жить радоваться текущему моменту. «Мне словами не нравится», — заявил расстроенный Пукс. «Мне нравится в песне. Споешь?» «Я в английском не сильно силен, но попробую», — пообещал Егор. А сам последовал своему же совету. Выдохнул, выбросил из головы все хлопоты заботы и начал жить сегодняшним вечером, который удался. Задушевные разговоры за столом перетекли еще и в танцы. и крутили в записи раз десять. Егор на практике выяснил, что стрелка не только хорошо поет, но и недурно танцует. Медленно кружась, он держал девушку за талию и вдруг заметил, как в ее глазах появилась искорка. Егор обернулся и увидел, как в ночном небе чертит яркий росчерк падающая звезда. «Лишь бы это не какой-нибудь наш спутник с орбиты сошел», — запереживал он. «А тебе ли не все равно?» — сказала Стрелка, и Егор почувствовал, что пусть хоть цитадель с орбиты навернется. Он будет разбираться с происшествием завтра. А сегодня вечер кончился. Гости на челноках разлетелись. Филимонович же повел Стрелку вокруг озера. «Мы до базы пешком дойдем», — Девушка, в общем-то, не против была прогуляться, но проблема состояла в том, что на Виктории прогуливаться особенно некуда. Вокруг оазиса, возведенного Питером, были сплошные пески. «Почти что!» – Егор уверенно тащил ее за собой. «Смотри, там на берегу что-то светится!» «Ой, а откуда тут здание?» «Я построил!» – начал сбивчиво объяснять Егор. Питер разрешил. Рыжик спроектировал, ну, в общем, добро пожаловать в дом, в наш дом, твой и мой».